Восьмое. Внешняя канва жизни Анны практически не изменилась. Нью-Йорк принимает новую республику равнодушно и без спешки. Конечно, горожане понимают, у них на глазах родилась новая нация, но пока неизвестно, выживет ли младенец. Главнокомандующим американскими силами назначают Джорджа Вашингтона. Известно, что когда он служил британцам, его презирали и обходили повышение – Люди с мелочной душой уверены, что он из-за этого озлоблен на Англию, а великодушные считают, что он выше подобных дрязг. Никто не отрицает, что он благородный человек, чего нельзя сказать обо всех подписавших знаменитую декларацию. Но достанет ли у него сил выстоять в войне против обученных войск? По слухам, при виде кое-кого из солдат своей армии, Он в отчаянии воскликнул, «И с этими воинами я должен защищать Америку?» «Я могу его понять. В моем фильме показали и их. По сравнению с британцами, слаженно, как марионетки, выполняющими оружейные приемы, марширующие в ногу и четко заступающими на караул, американские солдаты похожи на мешки соломы. Просто не было времени их муштровать, да и вряд ли они подчинились бы подобной дисциплине» но они обладают собственным духом, и он грознее, чем до сих пор думали британцы. Эти деревенские парни — отличные стрелки, да еще перезаряжают так быстро, что британцам за ними не угнаться. Они воевали с индейцами и научились тому, что сейчас называют партизанской войной. Это раздражает и приводит в отчаяние регулярные войска, привыкшие сражаться по учебнику. В генеральном сражении, например, при обороне Нью-Йорка, британцы точно знают, что делать, и одерживают победу. Однако они не готовы к встрече с толпой, которая называет себя сыны свободы, и умудряется сжечь полгорода. В Бостоне британцы на горьком опыте узнали, что стрелять в толпу не рекомендуется. В суматохе при столкновении с повстанцами, не одетыми в форму, А откуда британскому офицеру знать, кто здесь опытный разжигатель беспорядков, а кто просто любопытный горожанин, растерявшийся в толкучке, подобную Криспу Аттексу? Пускай честные люди держатся подальше от толпы сброда, и ничего с ними не случится. Американцы тоже злы. Британцы возмущаются партизанщиной американских войск, но и американцы возмущены тем, что генерал Хау прибег к помощи наемников-гессенцев тысячи немцев сражаются на стороне Британии. Но когда брат восстал на брата, разве порядочно впутывать в дело чужаков? Обида еще сильнее от того, что гессенцы, на самом деле не все они гессенцы, но все из немецких княжеств, оказались отличными бойцами, не такими сонными, как британские солдаты, а их отряды егерей вообще лучшие среди двух армий. Конечно, то, что Британия впутала в дело иностранцев, невыносимо. И обида американцев растет. Легко ненавидеть генерала Хау воплощение британского высокомерия, но его боятся меньше, чем фон Ридезеля, брауншвейкца, который не стесняется перенимать приемы у врага и быстро обучает свои войска скорострельному огню. До американцев понемногу доходит. Это настоящая война, а не просто семейная ссора, И если воюешь нечестно, против тебя будут воевать также нечестно. Обе стороны начинают понимать, что любая война грязное дело, и что благородные деяния воинов под стенами Троя, ну, так хорошо изученные многими офицерами с обеих сторон, имели место исключительно в воображении Гомера. Как обычно, тяжелее всего приходится простым солдатам, сроду не слыхавшим о Гомере. В общем, заварилась ужасная каша. И Анна, как многие женщины, не понимает, зачем мужчины заварили такую кашу и теперь не способны ее расхлебать. Анна знает только, что город Нью-Йорк сильно пострадал, но генерал Хау и его люди держат ситуацию под контролем. Насколько вообще можно контролировать город, в котором столько жителей склоняется на сторону противника? В городе начинается нехватка провизии, но Анна от этого не страдает. Она может покупать продукты по любой цене, был бы подвоз... Класс Ван Сомерен по-прежнему советует не шуметь, не паниковать и не действовать в торопях, и Анна очень осмотрительно следит за своими речами, даже в обществе доверенных голландских друзей, которые точно так же осторожны в ее присутствии, «надо просто подождать, и все успокоиться.